Глава восьмая. Никогда бы не подумал, что удержать сползающих двери ванной взгляд задача, требующая, чтобы кубик выбросил самые удачные спас воли. Я сидел в гостиной, откинувшись на спинку дивана, и собрал всю свою стойкость, чтобы неотрывно глядеть в руководство Арго по боссу первого уровня. Но сколько бы я ни водил глазами по предельно простым и легким для понимания словам, в голове ничего не откладывалось. но хорошо, хоть и сейчас в нереальном мире. Как бы я поступил, если бы был дома в Кавагое, а в моей ванной в отсутствие матери и младшей сестры каким-то образом оказалась одноклассница? Ответ очевиден. Я бы на цыпочках, не издавая ни звука, вышел на улицу, оседлал любимый велосипед и без памяти рванул прямо в токи, по Сайтамовскому шоссе 51. К счастью, на первом уровне Айнкрада, в окрестностях городка Талбана, на втором этаже дома зажиточного крестьянина, К тому же сейчас я не 14-летний школьник с нездоровым пристрастием к сетевым играм, а мечник Кирита. И поскольку здесь я, это мой аватар. Со мной ничегошеньки не случится, даже когда фехтовальщица Асуна выйдет из ванны. Вернее, все происходящее может оказаться хитроумной ловушкой. Я после Асуны сам приму ванну. Выйду, а сундук гостиной пустой, и девушке след простыл. Впрочем, в этом ящике я храню только немного хлама со слабых монстров, и несколько низкоуровневых материалов для ремесел. Более того, не вовсе не обязательно забегать в ванну сразу после нее. Когда она выйдет, я могу просто сказать, «Ну, удачи нам завтра!» И вы выпроводить ее. «Вацол», как говорится. Тряхнув пару раз головой, я бросил руководство на журнальный столик. И тогда раздался тихий стук. Со стороны двери, но ведущей не в ванну, а в коридор на лестницу. Тук. Тук-тук-тук. Кто-то пришел. но точно не хозяйка этого дома. Этот необычный ритм постукивания опознавательный знак, о котором я кое с кем условился. Я вздрогнул, выпрямился, и его, покосился на мощную дубовую дверь, за которой должна стоять арга. Выпрыгнуть на двор через южное окно, оселать в конюшнее осла и на короткой дороге через лес рвануть лабиринт. Я совру, и скажу, что эта мысль не посетила на секунду мою голову, На меня остановило то, что издавыми животными в САУ исключительно сложно управлять. Если взять и прокачать навык наездник, со временем животные начнут тебя слушаться. Но сейчас у меня нет, и не может быть свободной ячейки под такой малополезный навык. Поэтому я, немного помедлив, встал с дивана и глянул на дверь ванной. Прямо сейчас за ней леди Асуна изволит принимать роскошную ванну. И если об этом образная тарга, в ее тетрадке интересных фактов неизбежно появится строчка «Кирита из тех, кто при первом знакомстве тащит девушек домой». Если об этом узнать кто-то еще, я уже не смогу называть себя образцом, игроком-одиночкой. К счастью, двери этого мира почти не пропускают звуки. Мне известны только три разновидности звуков, которые проходят сквозь них. Крики, стук, звуки битвы. Разговор негромким голосами, и шум бегущей воды через них не услышать, хоть ухо прикладывай. Поэтому человек, вошедший в эту комнату, никак не поймет, что рядом кто-то моется. Ну а если во время визита Арго Раперийска выйдет из ванны? Вот тогда можно вспомнить и про осла. Приняв решение со скоростью, с которой обычно думают только в бою, я подошел к двери в коридор, собрался с духом и потянул ее на себя. «Надо же!» — сказал я, увидев лицо гостя. «Редко, когда ты приходишь ко мне домой». Эти слова я заготовил заранее, но украшенном крысиными усиками лице Арго мелькнуло недоумение, но она тут же пожала плечами. «Ну, что поделать? Клиент потребовал, чтобы я получил ответ сегодня!» Она уверенной походкой прошла внутрь комнаты и плюхнулась ровно на то же место, с которого встал я. Я же закрыл дверь и подошел к тележке в углу комнаты, изо всех сил борясь с желанием покоситься в сторону ванной. С тележки я снял большой кувшин, из которого налил два стакана свежего молока. С ними я вернулся к дивану и поставил на журнальный столик. «Какой ты сегодня любезный, Киба!» Арго улыбнулась и вскинула бровь. «Неужто снотворного подмешал?» «Ты же знаешь, что снотворное на игроков обычно не действует», — заметил я. «И даже если ты уснешь, что я с тобой сделал в безопасной зоне?» «Ну это да», — согласился Арго после секундной паузы. Взяла стакан и залпом осушила. «Спасибо. Отличные настройки вкуса по меркам бесплатных напитков. Не дома разливать в бутылки и продавать». Вы если вынести его за пределы дома», Оно за пять минут тратит всю прочность. Причем не исчезает, а превращается в какую-то жидкую гадость. О, надо же, не знала. Да уж, бесплатный сыр только в мышеловке. Пока мы с ней беседовали, я молилась об одном. Ради всего святого, переходи к делу. Боясь даже подумать о том, что случится, если она разгадает мои мысли. Я с невозмутимым видом поднял журнального столика руководство, и похлопал по нему. «Кстати, о бесплатном сыре. Эти книжки меня много раз выручали, но за каждый я отдавал по 500 колов. А вчера на совещании некий сикероносец по имени игорь сообщил, что их, оказывается, раздают бесплатно». Обиженным тоном проговорил я. Крыска хихикнула. «Так ведь я как раз на тебе остальных фронтовиках, раскупивших первый тираж, сделала столько денег, что напечатала второй, который теперь раздаю бесплатно». Ты не унывай, ведь книжки с первого тиража я лично подписываю на последней странице. Понятно. Значит, буду и дальше покупать. Иными словами, раздавая бесплатные книги, Арго пытался скупить свою вину бывшего бета-тестера. Мне хотелось спросить ее в лоб, но даже наедине я строго-настрого запрещал себе хоть как-то упоминать бету. И если на то пошло, я не имею права задавать ей вопросы, ведь сам я, тоже будучи бывшим тестером, ничем не помогал обычным игрокам. На секунду в комнате повисло тяжелое молчание, но тут Арго смахнул солба лба каштановой кудре и сменила тему. «Ну что, можно я перейду к главному?» «Давай-давай-давай!» – давай! беззвучно крикнул я, кивая. «Как ты же наверняка понял, потому что я упомянула клиента и основа от покупателя твоего меча. Сегодня он предлагает 39 800 колов». П «Почти 40?» – чуть не воскликнул я. Глубоко вдохнув, я несколько секунд потратил на раздумья. «При всем к тебе уважении. Он нас точно не обманывает?» «Как ни крути, меч не стоит 40 тысяч. Смотри, текущая рыночная цена простого закаленного меча в районе 15 тысяч, верно?» «Потратив еще 20, можно купить столько ресурсов, что точно хватит на заточку до плюс 6. Да, это немного затратно по времени, но я к тому, что полный аналог моего меча можно сделать за 35 тысяч». Я сама трижды об этом сказала клиенту. Арга развела руками. Ее лицо выражало полное понимание. Такое с ней случалось нечасто. Я скрестил руки на груди, откинулся на спинку дивана и крепко задумался, ненадолго позабыв о ванной и прочей не столь важной ерунде. Хотя мне страшно не хотелось тратить собственные деньги из-за этого загадочного случая, еще меньше хотелось оставить вопрос нерешенным. Решившись, я обратился к первому из информаторов Айнграда. «Арга, плачу полторы тысячи колов за имя твоего клиента. Спроси, готов ли он перебить эту сумму». «Ладно». Арга кивнула, открыла меню и набрала сообщение с молниеносной скоростью, какое от нее и стоило ожидать. Ответ пришел где-то через минуту. Крыска вскинула бровь, затем картина пожала плещами. «Разрешил рассказать». Я совсем перестал понимать происходящее, но открыл окно и материализовал полторы тысячи колов. В руке появилось шесть монет, которые с стопкой поставил перед Арго. Крыска ловко схватила их и щелчками по очереди забросила в инвентарь. «Сумма верная», — подтвердила она. «Ты Киба, уже видел его в лицо, знаешь по имени. Это тот тип, который вчера поднял Бучу на совещание». «Неужели? Кибао!» Шепотом переспросил я. Крыска недвусмысленно кивнула. Кибао. Игрок, который терпеть не может бывших бета -тестеров. Неужели это он хочет купить мой меч за баснословные сорок тысяч? Да, я уже видел, что он, как и я, пользуется одноручными мечами. Однако лицом к лицу мы впервые встретились и вчера. же доставил мне его первое предложение где-то неделю назад. Купив за полторы тысячи колов информацию, я запутался пуще прежнего. Я поднял ноги на диван, сел в позу лотоса и крепко задумался... «Ты ведь и сегодня не согласишься на сделку, да?» На всякий случай уточнила Арго. «Ага». Разумеется, я не собирался расставаться с любимым мечом ни за какие ковришки. Я машинально кивнул и почувствовал, что крыска беззвучно встает с дивана. «Ну ладно, тогда у меня все. Надеюсь, руководство тебе поможет». «Ага». «О, да. Можно я забегу в соседнюю комнату прежде, чем уйду? Хочу переодеться в ночное». «Ага». Вообще, мне вспоминается, что во время вчерашнего совещания Кибао будто бы остановил на мой взгляд. Может, он не подозревал во мне бататестера, осмотрел а смотрел на мой меч? Или и то, и другое. Так, стоп! Что это сейчас сказала Арга? Я медленно поднял голову, все еще увлеченный мыслями о Кибао. Прямо на моих недоумевающих глазах миниатюрная крыска юркнула не в дверь в коридор и не в спальню, а в дверь с табличкой «Бафром». А спустя три секунды... «Ой!» — послышался изумленный возглас. «А?» От истошного визга содрогнулся весь особняк. В следующую секунду из двери пули вылетела... Вовсе не арка. А что было дальше, я не помню.